Леди Хелен коснулась его руки, что-то произнесла. Красавец обернулся к дому, явив в барбаре лицо, отмеченное несомненными признаками аристократического происхождения, лицо греческой статуи, прекрасное в любом столетии. Откинув с лба светлые волосы, поставив бокал с шампанским на ближайший стол и обменявшись шуточкой с кем-то из друзей,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 на помощь которой он поспешит. — На севере? Глаза Линли подозрительно сузились. Леди Хелен печально улыбнулась.